Впрочем, по крайней мере, так считается. Вот только куда он делся в таком случае после войны? На этот вопрос ещё можно найти ответ. Другое, кажется, гораздо сложнее. Почему программа подводных исследований, которая стартовала в 1942 году, называлась Грааль-2? Сведения, которые есть у меня, более чем отрывочные. И всё же, 14 апреля 1942 года на секретном совещании с участием Гиммлера и командующего подводным флотом Денница Гитлер определил основные черты операции. В документе, который попал мне в руки, не говорится о том, что именно искали нацисты, однако обозначены районы, где им надлежало его искать. Мелкие участки Атлантического океана вокруг Канарских островов и далее к западу, где находился Ариал, расселение древней цивилизации. То есть, попросту говоря, Атлантида. Рассказывать здесь подробно об этом легендарном цирке нет ни времени, ни желания. Тем более, что со старой легендой хотя бы в самых общих чертах, наверное, все знакомы. Веками люди искали и не находили древнюю страну, исчезнувшую в глубинах океана. Её осколками считались Канарские, и Азорские острова, расположенные в восточной части Атлантического океана. Свидетельств того, что в глубокой древности здесь уже существовала развитая цивилизация, на самом деле масса. Вот нацисты и решили внимательнее присмотреться к скрытому под волнами подводному царству. Подводники с учеными степенями. Но почему нацисты были так уверены, что найдут что-нибудь стоящее? Ведь не из научной же любознательности они взялись обшаривать дно океана. в тот самый момент, когда им по заре требовались ресурсы. Весной 1942 года в Атлантике бушевала грандиозная битва между немецкими подлодками и союзными конвоями. От её исхода зависело, сможет ли Англия выстоять или немцы поставят её на колени. Корабли, доставлявшие в британские порты всё необходимое, становились жертвами нацистских подлодок, за которыми в свою очередь охотились сонные противолодочных судов. Короче говоря, Борьбавилась с полным напряжением сил. И в это время одна гамбургская верфь получает сверхсрочный заказ построить 12 подводных лодок проекта А. Честно говоря, поначалу я решил, что тут какая-то ошибка. Дело в том, что серии подводных лодок в Германии обозначались не буквами, а римскими цифрами. Информацию о проекте А мне удалось найти только с очень большим трудом в редкой книге Флот Гитлера. Несчислённые мечты. Если верить этому изданию, проект А представлялся бы довольно большую подводную лодку, предназначенную для самых различных целей, связанных в первую очередь с выходом аквалангистов и водолазов в воду. То есть на лодке имелась шлюзовая камера, которая позволяла в случае необходимости выйти наружу из лодки, находящейся на глубине, скажем, 50 м. По мысли авторов книги, Такие лодки предназначались для диверсионных операций: высадки небольших спецподразделений, обеспечения работы боевых пловцов и так далее. Считается, что ни одной лодки так и не было построено. Это и неудивительно. Субмарины проекта А для диверсионных операций совсем не подходили. Они были слишком велики и неуклюжи. А вот в качестве базы для подводных археологов сколько угодно. Имелись необходимые системы жизнеобеспечения и место, где можно было складировать оборудование и находки. За вторую половину 1942 года было построено не менее семи лодок проекта А, которые свели в особое соединение подчинившимся лично Гиммлеру. Мне в руки попал список командиров этих субмарин. И знаете, что самое интересное? Все они были не моряками, а специалистами по древним цивилизациям, иногда с учёными степенями. Среди них было два профессора. Видимо, реально руководили лодками их помощники, которые являлись профессиональными моряками. Осенью 1942 года лодки были брошены в Атлантику в район Канарских островов на поиски чего-то непонятного. По крайней мере, внезапно вспыхнувшей любовью к науке это объяснить невозможно. Археологи искали что-то очень ценное, что-то такое, что могло обеспечить нацистам победу в войне. Судя по названию операции, это был Грааль. Или название являлось не более чем отвлекающим манёвром. И снова перед нами во весь рост стоят вопросы. Чем же являлся этот самый Грааль?